глава 24 синхронизация 9,1 процента вездеходы транспорты на 6 пассажиров или грузовой их вариант с парой мест и грузоподъемностью в тонну появились в магазине достаточно давно но насколько мне было известно никем еще не покупались чудо техники не было еще ни у удачливых охотников ни у преуспевающих кланов Я не забивал себе голову отгадыванием причин. В принципе, нет большой разницы, не было ли у людей средств, достаточных, чтобы купить вездеход, или никто еще не придумал, для каких целей его можно использовать. Что так, что этот транспорт оставался на складах компании, и под жестокое солнце экзопланеты даже не выезжал ни разу. А вот мне для организации дальних экспедиций такой транспорт бы пригодился – И я даже имел на счету средства, чтобы его купить. Только в одиночку отправляться в неведомые дали было бы несусветной глупостью. А посему и расходы на покупку вездехода желательно было разделить с компаньонами». «Прикиньте, сколько мы самородков сможем на базу притаранить!» – воскликнул Лафер. «За раз все вложения отобьем, и еще в дикой прибыли останемся!» «Ты лучше прикинь, каким вкусным призом мы станем на этом агрегате», – опустил с небес на землю излишне оптимистично настроенного приятеля Саныч. «Каждая собака захочет у нас это чудо техники отобрать. А если в трюме еще и золото будет, так еще лучше, тем слаще приз». «Да пулемет нам не помешает», – дернулся почесать затылок Серега. «И брони бы еще добавить». «Пока у каждого второго такого танчика не будет, нефиг даже губу раскатывать», – отрезал Саныч. «Подождут твои самородки, никуда не убегут». «Да понятно, но ведь мы можем, прикинь. Первыми. Ни у кого не будет, а мы уже купили. Наши имена каждой собаке известны будут». «Вот именно. Ты сюда за славой пришел или за зарплатой от компании? Так поверь, нас на этом вездеходе в день по три раза сливать будут». Пока или транспорт не испортит, или у нас бабло на чучел кончится. Это не игра, Серег, это жизнь. Злая, поганая жизнь на иной планете. Есть вариант, — встрел я, когда почувствовал, что эти двое горячих финских парней вот-вот подерутся. Я спутниковые снимки внимательно посмотрел. И чего? Тут же заинтересовался Лафер. Саныч тоже, но явно это никак не проявил. «Та дорога, помните, которая будто бы в озеро утыкается? Мне интересно стало, а что на другом ее конце? Не может же быть дорога сама по себе. Откуда-то и куда-то же она должна вести? «И чего нашел?» С отчетливыми нотками сомнений все-таки спросил Саныч. «Что-то непонятное», — признался я. «На развалины не похоже, но и природным образованием это тоже быть не может. Какая-то инопланетная хрень». Просто место на поверхности, где холмы как-то очень уж подозрительно ровно расположены, перпендикулярно и параллельно. «Далеко?» – деловито уточнил Лафер. «За сеанс реально дойти?» «Боюсь, что нет, брат», – покачал я головой. «Верст сто примерно. Это по прямой. А как пойдем, и все полторы сотни наберется». «Хренасе!» – выдохнул Саныч. Считаю черта на куличках». «Без транспорта и ретрансляторов не добраться». «И что ты там хочешь найти?» «Правду, брат?» – развел я руками. «Если здесь уже жили разумные, я хочу точно знать, что это было. В идеале еще бы и разведать, куда они все делись. Мы, конечно, при любом планетарном катаклизме живыми останемся, но все-таки...» «Когда туда соберешься, меня взять не забудь», – засмеялся Лафер. «Я с тобой». «Есть у меня чувство, что и там ты какой-нибудь ништяк отыщешь, и админом его задорого продашь. Я в деле». «Ретрансляторы вообще реально достать?» – уточнил Саныч. «Ну, один у нас уже есть», – напомнил я. «Можно его с собой прихватить. Единственное, что придется в первый сеанс по максимуму от центра отойти». «Или отъехать», – вернул Серега. «Или отъехать», – признал я. Так, чтоб никому в трезвом уме и твердой памяти не приснилось за нами следом двинуть. Нам, попутчики, ни к чему». «Логично», – кивнул Саныч. «Танчик этот до двадцати миль в час может разгоняться. Это сколько в КМ будет?» «Тридцать примерно». «Нормально. За пару сеансов можно и добраться». «Думаю, больше», – возразил я. «Если будет транспорт, есть смысл там по окрестностям со сканером пошарить». В том направлении на картах кое-какие значки имеются. Только расшифровки для них нету. от что-то админы. Повышенной радиации не отмечено. Нам большеголовый один доклад читал, что высокая радиация на систему андроида плохо действует. «База нет», — заржал Лафер. Это лютая хрень на все плохо воздействует». «Но расценки на радиоактивные материалы на складе просто запредельные». «Килограмма урана хватит, чтобы на всю оставшуюся жизнь себя обеспечить». «Своего робота обеспечить», — поправил Саныч. «Чего?» «Как ты бабло на землю выводить собрался, чухонец?» «А чего ты обзываешься? Я честный хохол. Какой я тебе чухонец?» «Мальчики, не ссорьтесь», — хмыкнул я. «Уран нам ни к чему. Возни с ним много. Его же в кузов просто так не загрузишь и не увезешь. Морока одна». «А вот что-нибудь вроде драгоценных камней я бы поискал». «Капец ты, красавец!» – воскликнул Серега. «Алмазики я бы поискал!» «Я просто молчу, сколько местные камешки на земле будут стоить?» «Экзотика, блин!» «Парни, вы вообще себя слышите?» – взорвался обычно спокойный и рассудительный Саныч. «Вот так просто! Поехали искать разваленное, по пути заехали, набрали алмазов, полные карманы». С чего вы вообще решили, что там есть что-то? Можем просто скататься туда-сюда и ничего не найти. Да что значит может, скорее всего так и будет. Припрёмся туда, потопчемся полчасика, попробуем копнуть какой-нибудь холмик, наткнемся на скальник, плюнем, да и вернемся обратно. Вот как будет, а не бриллианты по карманам. «Потому если и ехать, то не на пару дней», поднял я указательный палец. На неделю как минимум, а лучше на две. За две недели и в центре про наш транспорт все пересуды утихнут, а люди в засадах сидеть устанут. И мы успеем много чего там осмотреть и просканировать. Что-то там точно есть. Вопрос только в том, что именно, и сможем ли мы это потом в деньги конвертировать. «Я так понимаю, золотых копий тебе, Лис, уже мало, Паник Саныч. Ветер в задницу дует, на месте сидеть не дает». «Сам посуди, приятель», – развел я руками. «Мы с тобой, брат, находимся, черт знает за сколько световых лет от Земли, а сидим как привязанные в крепости. Ничего вокруг не видели, нигде не бывали. Потомки на наши могилы плевать станут, если мы сейчас не начнем исследовать новую планету. А найдем что-то или нет, лично для меня вторично. Главное, мы побываем там, где никто из землян прежде не бывал» и увидим то, что еще никто не видел. По мне, так одного этого достаточно, что рвануть за горизонт». «Эй-эй!» – возмутился Серега. «А брюлики? Что же мы их и искать не попробуем? Это же тема!» «Почему не попробуем?» – засмеялся я. «Конечно, попробуем. Не факт, что найдем, но искать поищем. Хоть что-нибудь досыщится. Сто процентов. Здесь вам не земля, где под каждым кустом по два горно комбината. «Здесь, мать его, фронтир. Богатство этой планеты под ногами валяется. Нужно только не лениться нагибаться». Ладно, хлопнул себя по коленям Саныч. Уболтал чертяка языкастый. «Я в деле. Поедем посмотрим, что там за плоско-параллельные холмы. Но если админы нам квест на это путешествие выдадут, я буду считать, что не зря скатаемся. В то, что что-то найдем, я не особо верю. Не с моей удачей, парни. Мне все в жизни потом и кровью достается. За всю жизнь червонца Поганова просто так не нашел. Каждую копейку зубами выгрызать приходится». «Можно подумать, у нас не так», – развеселился Лафер. «Что ты думаешь, нам бабло с неба прямо в карманы валится?» «Только знаешь, что я думаю. Лучше рискнуть и попробовать, чем потом смотреть, как другие добились успеха там, где и ты тоже мог». «С админов и без квеста мы что-нибудь получим», — уверенно заявил я. «Откуда такая уверенность?» — скинулся наш штатный пессимист. «Мы с Серегой на пару верст из зоны связи вышли и уже новый вид животного открыли, верно?» «Черта! Капец! Лютая тварь!» «Ага, именно его! А сколько их новых будет, если на сотню км уехать? Десяток? Два? И за каждый вид хоть по пятере да получим?» «Серега наш умеет бабло из складского робота выторговывать». «Оптом дороже», — кивнул Лафер. «А кому не понравится, пусть сами жопами рискуют и к черту на кулички едут». «Значит, нужно контейнерами для хранения образцов запастись», — согласился Саныч. «Даже десяток новых видов уже хорошо. А если еще и минерал какой-нибудь полезный найдем, вообще здорово будет». И того. Подвел я итоги. Транспорт, патроны, батарейки, ретранслятор. Ничего не забыл? Сканер не забудь. Всегда со мной, согласился я. Включаю иногда, когда какой-нибудь интересный или необычный камешек вижу. Ну и мне кажется, от использования сканера синхро быстрее растет. Как бы в доказательство своей теории, я вытянул руку с прикрепленным к запястью сканером и активировал. Синхронизация 9,2%, послушно отозвалась система, причем опередив даже появляющиеся перед глазами строчки химического состава камня. «И ты молчал?» – посетовал Саныч. «Мне чутка до десятки не хватает. И как застыла гадская синхра. Что только уже не делал, чем только не занимался, не хочет расти». «Так же было. 9,9 и хрен с места сдвинешь» поделился воспоминанием Лафер. И как пробить удалось? А вот его встретил. Ткнул мне пальцем в грудь Серега. И понеслась. То мы с ним одними ножами пол леса вырезаем, то на черта охотимся, то самородки в ручье ищем. Я и следить перестал за цифрами. А как-то глянул, матка боска, уже двенадцать с хвостиком. Как-то оно само рассосалось. Думаю, и у тебя так же будет. Вот поедем в неведомые дали, система офигеет и отсчитает тебе сразу дофигища. «Ну, твои бы слова да богу в уши!» — хмыкнул Саныч. «А танчик этот на каком горючем работает? Не на батарейке же, как чучело?» «Я не разбирался еще», — развел я руками. «Но думаю, на чем-то легко доступном. Чем-то таком, что с земли тоннами возить не нужно. Иначе грош ему цена этому транспортному средству». «Надо разобраться заранее, а то окажется, что на дровах, а местные деревья вообще не горят. Прикинь?» «Ага», — поддержал соперника по спорам Лафер. «Даже не тлеют. Проще камень разжечь, чем эти деревья». «Прикол. Но, думаю, там солнечные батареи установлены. Уж чего-чего, а света тут дофигища. При таком световом потоке батарейки должны в лед заряжаться». «Так и есть». Подтвердил мою догадку Серега. Вот смотрю сейчас ТТХ этого чуда о Так и есть. На крыше устройства установлены высокоэффективные солнечные панели. Время полной зарядки батареи в солнечный день – 6 часов. Надо так подгадать, что ранним утром выдвинуться, уточнил План Саныч. И уехать подальше успеем, и можно будет подзаряжать батарею по дороге. «Так чтоб, когда ночь наступит, уже там где-нибудь окопаться и на двигатели энергию не тратить». «Логично», — кивнул Лафер. «Так и запишем», — хмыкнул я. «Пиши, пиши», — засмеялся Саныч. «Контора пишет». «Так», — хлопнул я себя по коленям. «Значит так. Сейчас скидываемся и идем покупать танчик». Время к ночи, у нас будет время по крепости покататься, привыкнуть к управлению. До рассвета закупаемся расходниками и грузим транспорт. Ну а с первыми лучами выкатываем из центра и едем к пещере. Там подбираем ретранслятор, встаем на останки дороги и катим до предположительно развалин. Еще кого-нибудь будем с собой звать? И нужно как-то пробить на предмет пулемета. «Едем в неизвестность, и лучше, если пулемет у нас уже будет, но не пригодится, чем если не будет, и мы станем об этом жалеть». «А прикинь, как он патроны жрет», — засомневался Серега. «Разоримся». «На бриллиантах отобьем», — хлопнул по плечевому щитку приятеля Саныч.